Я не посвящал майора в своей тайны, однако ему было что-то известно. Что ж, я был готов многое ему рассказать. Доставшаяся мне ноша была слишком велика для меня одного, и я не просил о ней. Знает ли он, чем это может быть для него чревато? Должен догадываться, иначе вряд ли стал бы так навязчиво меня предостерегать». Я лег в постель немедленно, рассчитывая приблизить завтрашнее утро, но от волнения поворачивался всю ночь, барахтаясь на мелководье дремоты, и так и не смог прилично выспаться. Зато я услышал майора, еще когда он поднимался по лестнице и был уже на пороге, когда он только потянулся к моему дверному звонку. В руках у Набатчикова был казенного вида портфеля с дешевого кожзаменителя. Не разуваясь, он по-хозяйски прошел на кухню и водрузил портфель на стол, Многозначительно глянув на меня, я выжидал. «Неужели вы думали, что ваша причастность к этой истории останется секретом для органов?» Он поинквизиторски добродушно усмехнулся. «Вы понимаете», — взволнованно начал я, «просто обстоятельства тут такие необыкновенные, что я сомневался в своем здравомыслии. Вы же сами видели следы ягуара, но это не все, был еще и голем». «Нет никакого голема, как нет и ягуара», — сморщился он. «Вы же взрослый человек». «И не надо уводить разговор в сторону, которая не имеет никакого отношения к делу». «Как же не имеет?» — запротестовал я, но он нетерпеливо отмахнулся. «Почему вы не сказали, что знаете, от чего погибла ваша соседка? Вы отдаете себе отчет в том, что первым попадаете под подозрение». «Я, но ну вы сами видели, нападали и на меня», — растерянно пролепетал я. «Больше того, нападали как раз именно на меня, ягуар или оборотень». «Но что вы заладили со своим ягуаром?» — раздраженно бросил он. Подслушали наш разговор на лестничной клетке и схватили за соломинку. И почему вы не сказали главного? Главного? Вам ведь было с самого начала прекрасно известно, что вся эта история вертится вокруг вас и вашей работы. Но откуда вы? Тут он движением мясника, вспарывающего брюхо-поросенку, расстегнул свой портфель и, засунув руку ему нутро, выдернул оттуда ворох, забрызганных кровью страниц. Узнаете?» «Да, я их сразу узнал. Те самые листы с переводом первых нескольких глав, сделанные мной под копирку для личного пользования и похищенные кем-то, когда я бросил их у мусоропровода в одном из приступов малодушия. Но откуда они взялись у майора? Вы ведь давали их прочесть вашей соседке? Не смотрите на меня так, для органов не составляет ни малейшего труда выяснить, кому они принадлежали». Пометки на полях сделаны тем же почерком, каким написаны от вашего имени жалобы в дом управления на соседей алкоголиков. Если эти кляузы, конечно, тоже не дело рук големов. Он скривился в подобии улыбки. Они были у соседки, и тщетно пытался свести все воедино. Ваши экзерсисы...» — набатчиков тряхнул листами перед моим носом. Она по достоинству не оценила, засунула их на шкаф вместе со старыми газетами. Убийца, искавший бумаги, даже не догадался посмотреть там. Уверяю вас, я ни за что не стал бы, у нас не было таких отношений, чтобы... Я даже толком не мог завершить фразу. Мысли мои уже побежали в другом направлении. Бедная Серафима Антонна. Я-то винил в краже перевода демонов и оборотней, но, оказывается, моя любопытная соседка их опередила. И, наверное, успела даже прочесть, прежде чем определить вместе с прочей бумажной требухой в очередь на выброс. Так значит, ее страшная смерть в ночь землетрясения была не случайной? Они пришли за ней точно так же, как пришли ранее за клерком из прежней переводческой конторы, так же, как приходили и за мной?» Майор без спроса перехватил мои мысли. Вряд ли мы обратили бы внимание на эти бумажки, как бы не подозрительное исчезновение некого гражданина Семенова, сотрудника бюро Азбука. Почерк тот же «Не надо быть с во лбу, чтобы связать оба убийства». От гражданина Семенова, правда, осталось только 5 литров крови, неравномерно распределенных на 20 квадратных метрах офисной площади. По удивительному совпадению гражданин Семенов принимал от вас готовые переводы с испанского языка, о чем свидетельствуют записи в журнале заказов. Я нашел в себе силы только кивать в такт его рассуждения. И вот вчера, всего через несколько минут после боя курантов, «Мне приходится бросить семью и друзей ехать в Биберево, потому что в новогоднюю ночь на крыше одной из новостроек группа неустановленных лиц вскрывает грудные клетки другим лицам, вырывает их сердца и отрубает им головы. Кровище, доложу я вам, давно уже столько не видел. Он остановился, чтобы посмаковать мой испуг и отвращение с тем выражением, с каким злые дети наблюдают муки пытаемых ими насекомых». «И что же мы находим на месте преступления?» — драматически произнес майор, убедившись, что желаемый эффект достигнут. «Продолжение ваших трудов, Дмитрий Алексеевич, а также некоторые еще менее внятные записи о грядущем конце света». «Какое продолжение?» — ошеломленно спросил я. «Сейчас-сейчас» — он снова запустил руку в портфель и, покопавшись там, извлек другие страницы, тоже все в кровавых пятнах. «Так-так, где это у нас было? Ага». Век за веком она раскрывает будущее Майя и всего мира и предрекает его неизбежную кончину, называясь точностью день, в который небеса обрушатся на землю. Он помычал, водя пальцем по строкам, и продолжил. Так, вот оно, приближающийся апокалипсис, дабы дать посвященном время возвестить предначертанное остальным Майя, предоставив этому народу время для молитв и прочих необходимых приготовлений. Что это знание тайна, и тайна эта охраняется людьми, демонами и богами наравне. Победоносно закончил он и положил листы на стол. Итак, мы обнаруживаем ваш перевод, или его следы. На местах всех трех убийств, однако из которых, прошу не забывать, множественное. Напрашиваются выводы. Я прислонился к дверному косяку, стараясь успокоиться, собраться с мыслями, срочно изобрести аргументы, чтобы отразить его натиск. «Сейчас я расскажу вам, что происходит, а вы поведаете мне вашу роль в этой истории, договорились?» В Москве действует некая языческая секта, которая под влиянием предсказаний всяких индейцев вообразила, что скоро наступит конец света. Подкрепляя свои убеждения переведенными вами, Дмитрий Алексеевич текстами, хотя не исключено, что вы их просто сами и сочиняете, они совершают ряд ритуальных убийств. Иногда в качестве жертв избираются те, кто встает у них или у вас на пути, или просто случайно, даже ни о чем не подозревая, прикасается к вашим священным писаниям. Он иронически приподнял брови. Подобные случаи у нас сплошь и рядом, и в зарубежной практике известны. Сатанисты там свидетели чьи-то старообрядцы. Преступники, как обычно, считают себя богоизбранными и верят, что после Армагеддона им зачтется. Да. Пальчики мы уже сняли, все экспертизы проводятся, скоро будут результаты. Пока их нет, как нет еще обвинения против вас, вы можете добровольно признаться, что являетесь руководителем и духовным наставником этой секты. Я отчаянно замотал головой, словно связанный по рукам и ногам висельник, с кляпом во рту, для которого это последний способ выразить свое несогласие с приговором. Но так как на сей раз набатчиков явился без напарника, то роли и плохого и хорошего следователя ему пришлось разыграть в одиночку. Недобрая гримаса на его небритой физиономии сменилась на другую, предположительно изображавшую понимание и даже сочувствие. Или, может быть, вы сами жертва, вами воспользовались, вас заставили заниматься этим текстом? А теперь отступать слишком поздно, и вы опасаетесь за свою жизнь. «Я не знал, к кому обратиться», — прошептал я, — «милиция не занимается мистикой». «Знали бы вы, чем только не занимается у нас милиция», — он тяжко вздохнул и почему-то похлопал себя по животу. «И говорю вам, нет тут никакой мистики. Вы сами видели ваших тигров или чертей? Нет. И никто их не видел. Преступники просто пытаются сбить нас со следа. А может быть, это часть обрядов. Однако вернемся к делу. Вы утверждаете, что переводите эти опусы с испанского. Можете предъявить оригинал?» «Конечно, погодите секунду». Оставив его на кухне, я прошлепал в комнату и вернулся с вырезанными из старой книги листами. Этот материал приобщается к делу, безапелляционно заявил он. Листы исчезли в его портфеле. Постойте, но мне надо сдать их обратно в бюро. Не волнуйтесь, мы сдадим их за вас. Но для начала вы должны сдать нам само бюро. Он иезуитски улыбнулся. Название и адрес. А капцин мне пришлось продиктовать по буквам. Записав все в блокнот круглыми старательно вычерченными буквами, Набатчиков закрыл его и погрозил меня карандашом. В ближайшие сутки оставайтесь дома. «Через пару часов мы навестим вашу фирму, а там уже и до развязки недалеко. Но если за вами следят, а за вами, скорее всего, следят, дожить до финала будет для вас не так-то просто». Он сгреб со стола все бумаги и направился к выходу. «И почему именно сейчас это надо было делать?» — посетовал он, застегиваясь. «Так вчера хорошо сидели. А сегодня вечером должны были с детьми в театр идти на бенефис Анисимовой». «Какой Анисимовой?» — насторожился я. «Валентина Анисимовой в кукольный театр». Говорят, отличная постановка. Кстати, что-то о завоевании Латинской Америки, по-моему. До этого ходили на приключения Петрушки, дети были в восторге. «Погодите-ка, разве Данисимова не умерла еще 10 лет назад?» Спросил я озадаченно. «Что за чушь, конечно, нет. С чего вы взяли?» «Две недели назад были с семьей на спектакле, она на сцену выходила». Ощущение реальности вдруг покинуло меня, и чтобы убедиться, что не сплю, Я по посмотрел на свои ладони, а потом еще и ущипнул себя украдкой за ногу. Но не поминайте лихом», — он шагнул за порог. «Ведите себя хорошо, и тогда завтра мы с вами увидимся еще раз». «Если конец света не настанет», — пробормотал я себе под нос, но он все равно расслышал. «Неужели вы верите в подобную билиберду?» Майор разочарованно покачал головой. «Очнитесь, ничего не будет». Возражая ему, на улице заверещала автомобильная сигнализация, потом к ней присоединилась еще одна, и через пару мгновений, словно заразившись кликушеством, весь двор зашелся в этой спонтанной машинной истерике. С кухни послышался уже знакомый щемящий звон посуды, и я, первым сообразив, что происходит, крикнул на Батчикову. «Сюда, в проем землетрясения!» Очертания стены сетчатого чулка лифтовой шахты, слепящие контуры окон смазались, потеряли четкость. Казалось, все вокруг подернулось мелкой рябью, будто состояло не из твердой материи, а из зыбкого дряблого желе. Этот озноб через ступни, через впившиеся в дверной проем руки, передался нам. Еще несколько нескончаемых минут нас колотило так безжалостно, что я подумал, вот оно. Я слышал, как застонал весь дом основательный, на совести, на страх построенный немецкими военнопленными, под дулами придирчивых сотрудников НКВД. Он сопротивлялся, вцепившись в землю намертво, как вековой дуб. По потолку разбегались извилистые трещины, целыми пластами валилась штукатурка, крошился кирпич, на одном из верхних этажей рухнуло, дико загрохотав, что-то громоздкое. Подъезд наполнился тревожными криками, женскими воплями. В лифте с дьявольским скрежетом, застрявшим этажом выше, кто-то подвывал от страха. Приступ этот продолжался куда дольше, чем первое землетрясение. Тогда я даже не успел толком осознать происходящее, как все закончилось. Сейчас же, когда земля, наконец, успокоилась, я никак не мог поверить, что кошмар позади, и нам всем дана еще одна отсрочка. Я протер глаза и закашлялся, выбивая известковую крошку из легких. Набатчиков с лицом белым, как у актеров театра Кабуки, уже стоял на ногах и деловито отряхивался. Все остается в силе, сообщил он мне, не давайте себя запугать. Но ведь я попытался было спорить, однако он уже резво спускался по лестнице. Провожая его взглядом, я крикнул ему вслед. У вас вся спина белая. Следует объяснить, зачем я тогда нарушил запрет майора и сам отправился в бюро Акапцин. Моя встреча с ним прошла вовсе не так, как я предполагал. Вместо внимательного слушателя и защитника передо мной снова предстал циник-оперуполномоченный. Непонятно было даже, с какой стати я понадеялся на его чудесное преображение после случая с ритуальным убийством. Неудивительно, что я почувствовал себя преданным, когда он по-воровски выхватил у меня страницы дневника, а после равнодушно оставил на растерзание. Не все ли равно... обратным или сектантам убийцам, отделавшись рекомендацией вести себя хорошо. В душе штормило. Теперь, когда я осознал, что мной просто воспользовались, решение открыться майору, помочь ему с расследованием, виделось мне жалким, необдуманным, продиктованным единственно моей наивностью и одиночеством. Мне казалось, я сам предал тех, кто доверил мне тайны Вселенной. И лишь желанием во что бы то ни стало загладить свою вину перед ними, нужно объяснить то с каким остервенением я набирал следующие двадцать минут номера капцин. Пустое. Прослушав несколько сотен тоскливых долгих гудков, я списал все на повреждение телефонного кабеля, наспех оделся и бросился на улицу. Я должен был непременно добраться до бюро раньше, чем милиция, чтобы предупредить их, чтобы покаяться и, может, еще вымолить прощение. Повсюду выли сирены. Посреди двора скорая помощь примигивалась с милицейским ВАЗиком. Санитары в куртках поверх белых халатов возились вокруг лежавших на земле носилок. «Ничего странного, что у кого-то не выдержало сердце», — подумал я. «Еще немного, и я сам вполне мог оказаться на месте этого бедняги». Несколько арбатских домов заметно просело. Вот только недавно с данной новорижской многоэтажки у метро землетрясением будто вырвало хребет. и она прямо на глазах безвольно расползалась, окруженная растревоженным роем пожарных машин и оранжевых реанимамобилей. Садовое кольцо в эти часы, закупоренное тромбами автомобильных пробок, даже в обычные дни, сегодня не вынеси землетрясения, остановилось окончательно и по всему периметру. Помочь тут уже было нельзя ничем. Пациент остывал и, констатировав его кончину, и отправился пешком. Метро, судя по всему, находилось в предсмертном состоянии. Все дубовые двери были в судороге распахнуты настежь, исторгая пенный поток покрытых грязью, спотыкающихся, жмурящихся пассажиров. На улицах было невообразимо многолюдно, причем большинство потерянно стояло на месте или сомнамбулически бродило взад-вперед, видимо, в панике покинув свои жилище в ожидании новых толчков, опасаясь в них возвращаться. В ровных рядах домов чернели провалы рухнувших строений. На обломках одного из них две измазанные старухи упрямо тыкали клюшками груду камней, кажется, пытаясь разыскать пропавшую кошку и отказывались отойти, несмотря на распоряжение подъехавших спасателей. Лопоухие милицейские курсанты нерешительно отгоняли робких мародеров от рассыпавшихся в хрустальную крошку витрин шикарных магазинов. Пузатые гаишники споры расчищали... Полосу для движения спецтранспорта, продирающиеся через приулки, скорые забирали у подъездов раненых. От вчерашнего предпраздничного зимнего великолепия ничего не осталось. За ночь сильно потеплело, сугробы потемнели и оплыли, как раскисающие в блюдечке с чаем куски сахара. Под ногами чавкала грязная жижа, по которой не удалось бы пройти из ста шагов, безнадежно не измазав ботинки не забрызгав брюки. Воздух был непривычно теплый и сырой. Сколько хватило сил, я бежал, потом, сорвав дыхание, шел, и, наконец, изможденно брел, мимо разрушенных строений, кишащих, как муравьиные кучи, мимо плачущих женщин и рыдающих детей, мимо искореженных в авариях машин и растущих палаточных городков, и рядов страшных черных полиэтиленовых мешков, и взрослых мужчин, разговаривающих с этими мешками, как со своими живыми дочерьми, отцами, женами. Москву было не узнать. Одной чудовищной пощечиной с нее снесло весь лоск, все ее праздное сытое благодушие. Горожане, обычно глядящие вокруг себя с чувством уверенности и превосходства, сейчас озирались по сторонам беспомощно и затравлено. Новогодние гирлянды и растяжки болтались, порванные в лоскуты, и тяжелый пахнущий разложением ветер, зло трепал их, макал в коричневые лужи и снова вздергивал вверх. Прелюдия была сыграна. Дурак ничтожество. Покорно уступить дневник этому неверующему, циничному подлецу, так задешево продать душу правоохранительным органам в очередной раз спрятав голову в песок, поддаться на шаблонные следственные приемы и дежурные слова сочувствия. Что я скажу, придя в бюро с пустыми руками, без перевода главы, без оригинала, взмыленные, и жалкие, раскаявшиеся иуда? Однако больше всего я боялся, что Набатчиков опередит меня. и пока я достигну особняка, в котором находилась окопцин, он будет уже отцеплен милицией. Но у той сегодня, очевидно, хватало забот и без сектантов-переводчиков. Никаких следов готовящейся спецоперации я не заметил. Бойко хлопала входная дверь, в здании и здание основали люди. Бурлящая в его помещениях деловая активность от катаклизма не остыла ни на градус». Проскользнув мимо отвлекшегося охранника, я забился в лифт и нажал кнопку с цифрой 5. Двери не шелохнулись, и лифт остался на месте, хотя освещение работало. Проверяя его на неисправность, я ткнул другую кнопку и через несколько секунд стоял на третьем этаже, где размещалась какая-то финансово-аналитическая компания. Однако и оттуда уехать на пятый я не смог. Треклятый лифт отказывался реагировать». Снова спустившись на первый, я безуспешно попытался найти пожарную лестницу, после чего был вынужден все же пойти издаться на милость охраннику. Этого я тут прежде не видел, впрочем, униформа у него была привычная. «У вас что-то с лифтом», — Надеюсь, огорошить его, — сходу заявил я. «Что такое, вы вообще куда?» — он распушил усы и поднялся в полный рост. «В бюро переводов о капцин на пятый этаж». «А у вас в лифте кнопка не работает, и он на пятый не едет». «Вы издеваетесь, что ли?» — нахмурился он. «Какое еще бюро переводов? У нас тут сплошные банкиры. Нет тут никакого бюро и не было на моей памяти, а я здесь уже два года сижу». «Нет, это вы издеваетесь, я распетушился. Как же нет, когда я только пару дней назад в нем был, заказ приносил? Говорю вам, на пятом они сидят». «Какой еще пятый? Вы на улицу выйдете, товарищи, посмотрите. В здании всего четыре этажа. А кнопка эта никогда не работала, она просто там так вделана, потому что других панелей управления не нашлось. Всего доброго, и он подпихнул меня к выходу своим внушительным животом. Этажей действительно было четыре. Как же я раньше не обращал на это внимания? Я пересчитал их не меньше десяти раз, обошел особняк кругом и на всякий случай еще раз пересчитал. Строение, несомненно, было то самое, только вот надписи Бюро переводов Акапцин я нигде не обнаружил. отдавая себе полный отчет в том, как глупо должен смотреться со стороны. Я даже потер каждую из латунных табличек рукавом. Вдруг это поспешная маскировка или обман зрения? Зря опозорился. Ни одна из них не поддалась. Более того, все они были уже слегка поцарапаны, чуть потускнели, и совершенно очевидно висели на этом месте уже не первый месяц. Раздосадованно плюнув, Я отступил назад и натолкнулся на невысокого худенького старика в номенклатурной шапке пирожке, стоявшего у меня за спиной. Подслеповато щурясь сквозь очки в роговой оправе, он так же, как и я, озадаченно разглядывал таблички с названиями фирм. Не подскажете бюро переводов, не тут располагается, осведомился он. Два дня назад еще было тут, кажется, неуверенно отозвался я. Ах вот как, ну да, конечно. Что ж, придется мне тогда как-нибудь иначе, задумчиво протянул он. благодарю вас и вы мне очень помогли и ревматической пингвиньей походкой старичок заковылял прочь он наверное очень спешил потому и не заметил как из его кармана выпорхнул и спланировал в грязь клочок бумаги постойте вы обронили но пока я подбежал к тому месту где у него выпала бумажка тугоухий старик уже успел скрыться за поворотом отряхнув слякоть я развернул ее Это был написанный перьевой ручкой и расплывающийся адрес, медленно превращающийся в две кляксы названия улицы и номер дома. Улица Ицамны, 23.